Глава 2. Институтская библиотека находилась на последнем этаже здания и представляла собой двухсекционное помещение с серыми обоями и высоким потолком. На стенах, в рамках, наряду с портретами русских и зарубежных классиков, были развешаны фотографии совершенно незнакомых Звереву людей. Стеллажи с книгами были повсюду. Они стояли, плотно прижимаясь друг к другу. Педагогическая поэма Макаренко Работы Ушинского и Выгодского стояли на полках ровненькими рядами напротив трудов по описанию теории научного коммунизма. Примечание. Ушинский. Русский педагог, писатель, основоположник русской научной педагогики. Выгодский. Русский психолог, связавший две отрасли науки – психологию и педагогику. Конец примечания. Отдельно размещались книги по истории, географии и психологии. Зверев немного задержался у полок с томиками Пушкина и Достоевского, потом протиснулся между рядами и вошел во второй зал. В этой части помещения, возле большого окна за массивными столами, сидели несколько девушек и молодой человек в круглых очках и что-то усиленно штудировали, делая в тетрадках пометки. Чуть в глубине зала, между огромным глобусом и настольным абажуром, сидела хрупкая девушка в сиреневой блузке, И отодвинув на край стола толстый учебник, молча смотрела в окно. Зверив со спины приблизился к девушке и уже собирался ее окликнуть, но не успел. Она повернулась сама. Сыщик застыл и какое-то время был не в силах что-либо сказать. Все те же широкие скулы, по-детски мягкий и немного наивный взгляд, губы, вытянувшиеся в широкую открытую улыбку. «Вы все-таки меня нашли!» – воскликнула она в полголоса, лицо девушки словно ожило. «Как это здорово! А я уже подумала, что мы больше никогда не увидимся. Я ведь ждала вашего звонка. Но вы, видимо, потеряли листок, на котором я написала номер». Зверев узнал, сидевший между глобусом и абажуром девушки ту самую нарушительницу правил дорожного движения, которую ему пришлось спасать от праведного гнева Володи Горячего. Получается, что она все время ждала его звонка, а он, хоть и собирался позвонить, так и не сделал этого». «Как здоровье вашей мамы?» – шепотом спросил Зверев, не без труда заставляя себя смотреть собеседницы прямо в глаза. «Все хорошо. Она еще в больнице, но операция прошла удачно. Обещали скоро выписать. Я очень благодарна вам, что вы тогда меня довезли». «А еще спас от очень ужасного дядьки. Хотя это его вы должны благодарить в первую очередь, а не меня, потому что это он вас довез, а вовсе не я». «Ему я тоже очень благодарна». «При случае лично скажу ему об этом. А как вы меня нашли?» «Это вышло случайно», — хотел было ответить Зверев и добавить что-нибудь остроумное, на что обычно все его подруги отвечали как одна «Какая же ты сволочь, Зверев!» Однако он не стал острить именно потому, что не верил, что сейчас он услышит в ответ привычную фразу. «Я собирался позвонить, но не было времени. А листок...» «Да, я его действительно потерял. На следующий же день. Хотел позвонить...» Но потерял. Зверево смущало, что он врет, но он ничего не мог с собой сделать. «Ничего страшного, вы же меня все-таки нашли? Вот только я не поняла как. Ах, да, наверное, потому что вы милиционер. Точно, вы ведь милиционер, и вы можете легко отыскать всякого». Тут Зверев уже не смог удержаться. Если честно, это вышло случайно. Я перерыл всю свою квартиру в поиске того самого клочка бумаги, но так и не смог его найти. «А сегодня я явился сюда, чтобы побеседовать с профессором Брянцевым. Он направил меня к своей ассистентке. И тут... Представляете мое удивление, когда этой ассистенткой оказались именно вы. Это ведь вы ассистент кафедры археологии Александра Игоревна Нилова». «Я...» – радостно заявила девушка. «Так вы тоже интересуетесь археологией?» «Признаться, нет». «Тогда зачем же вы искали Брянцева?» «Видите ли...» – Зверев запнулся. «Просто я расследую одно дело, очень сложное и очень важное. Ваш Брянцев считает, что в тайнике были спрятаны монеты каких-то ахменидов». «Ахименидов?» – поправила Саша да так громко, что сидевшие в зале студенты тут же обернулись в их сторону. Зверев понизил голос и объяснил, при каких обстоятельствах была найдена монета. «Все ясно», – сказала Саша. «Давайте сделаем так. Я сейчас тут все закончу, а потом займусь вашим вопросом». «Думаю, что на это уйдет как минимум пара часов. После того, как я соберу материалы, мы встретимся в финском парке возле Кузнецкого моста». «Хорошо». После этого Зверев под любопытными взглядами студентов поспешно вышел из библиотеки. Они встретились в назначенном месте спустя два часа. Зверев пришел раньше и, устроившись на лавке под цветущей липой, выкурил пол пачки сигарет. Девушка присела рядом с ним, Положила на колени портфель, достала из него толстую книжку, пару журналов и папку, в которой лежали вырезки из газет. «Вот все, что мне удалось собрать по вашему вопросу за это время. Надеюсь, это вам поможет». На этот раз Саша совсем не улыбалась. Вела себя весьма сдержанно. «Вы сказали, что какой-то старик еще перед войной оборудовал в своей квартире тайник и что-то там спрятал? Немецкая бомба разрушила стену дома, и тайник был обнаружен». Кто-то, мы пока не знаем кто, похитил содержимое тайника. Но спустя некоторое время соседский мальчик по имени Герман нашел в комнате золотую монету с изображением коленопреклоненного лучника. Потом монета была продана. И кто-то выложил за нее кругленькую сумму. Я все поняла. Итак, для начала немного истории. Держава Ахеменидов это древнее государство которая располагалась на территории Северо-Восточной Азии, которая просуществовала чуть больше двух столетий. «Вот», – девушка вручила Звереву книгу и журналы, «я собрала для вас справочные материалы на случай, если вам будет нужно больше узнать о древних персах, их культуре и религии. Здесь есть все и о древних монетах, которые могли сохраниться до наших дней. Однако я думаю, что вам будет особенно интересно услышать от меня кое-что другое. Когда вы сказали... Проспрятанные в тайнике ценности, я тут же вспомнила об одном событии, которое часто обсуждалось среди коллекционеров и любителей антиквариата. Я сразу же вспомнила историю об одной пропавшей коллекции драгоценных монет. Я опорылась в газетах того времени и нашла кое-что интересное. В конце 18 -го года великий князь Александр Михайлович поспешно направился в Париж. Он выехал туда из Крыма вместе с сыном на борту британского корабля, чтобы принять участие в Парижской конференции. Именно там великий князь собирался убедить бывших союзников России помочь белому движению в борьбе с большевиками. Когда князь Александр поспешно покидал Россию, при нем была коллекция старинных монет, которые он собирался продать и потратить вырученные средства на подкуп лиц, приближенных к господину Климансо и премьер-министру Ллойд Джорджу. Примечание. Жорж Бенджамин Клемансо, французский политический деятель, премьер-министр Франции. Дэвид Ллойд Джордж, британский политический деятель, премьер-министр Великобритании от либеральной партии. Конец примечания. Также часть средств, вырученных за коллекцию, Александр Михайлович планировал вручить военным экспертам, которые инспектировали воинские соединения Деникина, Колчака и Юденича на предмет боеспособности. Однако все старания великого князя Александра успеха не имели. Господину Клемансо его просто не допустили, и великому князю пришлось довольствоваться разговором с его секретарем. Проверяющие армию Юденича инспекторы не были единодушны в своих заключениях. Таким образом, миссия великого князя провалилась. Англия и Франция так и не прислали в Россию свои войска. Существует негласное мнение, что это случилось потому, что предназначенная для подкупа министров коллекция просто-напросто пропала перед тем, как князь Александр покинул Крым. Ходили слухи, что коллекция была украдена. «Это очень интересно», — сказал Зверев. «А что это была за коллекция, вы можете сказать?» Саша раскрыла папку и протянула Звереву несколько газетных вырезок. «Вот, здесь все написано, и о пропавшей коллекции», и о монетах, которые когда-то принадлежали самому Мохаммед али Алишаху. Примечание. Мухаммед Алишах, Шахиншах Персии из династии Каджаров. Годы правления 1907-1909. Конец примечания. Коллекция состояла из пяти сотен монет и в 1908 году была подарена шахом генералу Ляхову за помощь в усмирении мятежников. Примечание. Ляхов Генерал царской армии, командующий персидской казачьей бригадой в период правления мохаммеда Лишаха, приобрел известность за подавление восстания конституционалистов в Иране. Конец примечания. «Ляхов отдал ее князю Александру в надежде, что вырученные за нее деньги поспособствуют тому, что Англия и Франция окажут белогвардейцам помощь в войне с большевиками». «Пятьсот монет? Это сколько же? Сколько золота?» «Думаю, около четырех килограммов». Но здесь речь идет не просто о золоте. Ценность коллекции в ее уникальности. С точки зрения истории, она бесценна. Этим монетам более двух с половиной тысяч лет. и место в Эрмитаже, рядом с китайской коллекцией Алабышева. Примечание. Алабышев. Российский и советский востоковед, заведующий отделом нумизматики в Эрмитаже. Конец примечания. Получается, что тот, кто купил найденную мальчиком Герой монету, знал ее истинную цену. «Получается, что знал». Зверев хмыкнул, внимательно прочел вырезки, убрал их в папку и спросил. «Я могу себе это оставить?» «Пожалуйста, только когда прочтете, книги и журналы верните, они библиотечные». Зверев достал из пачки последнюю сигарету. «Зачем вы столько курите?» Вдруг спросила Саша. «Это ведь очень вредно». Зверев удивленно посмотрел на девушку и смял сигарету вместе с пачкой, после чего сам от себя не ожидая спросил. А хочешь, я тебя мороженым угощу.